Глава сорок седьмая. Литвин. Я сегодня твёрдо решил, надо забить и забыть эту Машу. Потому что через пару месяцев я выпущусь. И хоть пойду работать не на землю, не представляю, как в это впишутся отношения. Да и разве я готов? Нет. Она вечно в институте попадалась. Смотрела так своими глазами голубыми пронзительно. Словно сама искала этих встреч. Нет, пора заканчивать эту свистопляску. Однозначно. И вот мы, как всегда в клубе, вместе, что каждую неделю гостеприимно открывает для нас свои объятия Но мне даже бухать не хотелось. Я и так это редко делал, потому что не жаловал алкоголь. У меня к нему всегда резко негативное отношение. Но иногда... Иногда я просто человек. Вот и сейчас ребята трындят, что-то обсуждают. Лёха в центре внимания. А мне как-то не по себе. Интуиция, что ли? Да ну, бред. Иду в туалет. Но зависаю и слышу разговор о до боли знакомой девушке. Внутри все подбирается. Маша здесь. Как? Кто пустил? Кто допустил? Кто не уберег? Поэтому дальше я действую на инстинктах. Понимаю, как волнуется ее командир. Вижу, почему. И вижу, что уступил. Отказался. Это внезапно обухом по голове бьет. Наотмашь. ведь если сейчас пойду спасу увезу тогда что все считай все мои опасения не будут иметь никакого смысла но я даже не думал точнее думал но ноги уже несли замашенной однокурсницей вниз по лестнице в мерзкую клааку что многие называли клубом терпеть не мог это место как увидел ее Выловил взглядом среди сотен тел. Думал, взорвусь. Маша примостилась на краешке столика и тянула на себя стакан с янтарной жидкостью. Она совсем сбрендила. Но в какой-то момент я понял, что она вряд ли осознает, что происходит вокруг. Красивая, но потерянная, растрепанная и с отсутствующим взглядом. Она глотнула и поморщилась. Затем на нее накинулся пацан какой-то. Она пролила стакан и уронила, а тот разлетелся в дребезги. Пацан пошел на нее с претензиями, а я стиснул зубы. Вытащил тысячную купюру и молча на стол кинул. Пацан понял все правильно и захлопнул рот. А я повел ее. Осторожно поддерживал, пока она доверчиво прижималась. Девушка бубнила что-то, а я не понимал ни слова. Но она узнала. Она то ли чувствовала, то ли я сам не понимал до конца. Лабиринты клуба казались какими-то бесконечными. Странными, такими чуждыми для нее. И теперь, походу, для меня. На улице она стала жадно хватать ртом воздух, дышать. а я запахнул ее пальто, прикрывая мокрое платье. Ее шатало и, судя по всему, мутило. В аптеку я не пошел, хотел скорее увести ее из этого места. Лишь бы ее в такси не стошнило. Но уже на третьем повороте стало ясно, что удача не на нашей стороне. Я еле успел тормознуть недовольного водилу, как она выскочила и ее вывернула наизнанку. Она извинялась, даже в таком состоянии. Волосы держать не надо было, прическа спасала ситуацию. Но вот сама Маша на ногах стояла с трудом. В какой-то момент она просто повисла на мне, а я корил себя за то, что хотя бы воды не купил. — Вот, держи, только открыл. Помоги ей. Таксист даже не уехал. подошёл и сочувственно уставился на девушку. Да, даже в таком жутком состоянии она напоминала ангела. Когда без слов становится понятно, что она это случайно. Но вот почему? Эк, её накрыло. В первый раз, небось. Обычный разговор, а мне ей ответить нечего. Но мы стоим посреди улицы. а до дома она успеет десять раз замерзнуть. Да и благодарен я был таксисту за воду, осторожно отпаивая девушку. Должно быть. А ты парень, что ли? Чего не уследил? Его вопрос внезапно поставил меня перед выбором, тем самым, что захотелось совершить до боли в костяшках пальцев. Поэтому спустя бесконечное мгновение ответил парень да вот так вышло и завтра я собирался в подробностях узнать как так как так вышло что она потеряла контроль и сейчас в таком состоянии смотри видно что девка хорошая ты бы ее по таким местам не водил не портил забавно я то считал что когда рядом с ней, могу испортить. А тут вон оно как. Усмехнулся. Маша же совсем обмякла в моих руках. И я легко подхватил ее, стараясь не раскачивать. Водитель как сигнал получил. Давай ее сюда. Я постараюсь аккуратнее. Но если еще стошнит, то с тебя химчистка. Договорились. И спасибо вам. Взгляд мужика дал лучше всего понять, что проняло его. И отнюдь не из-за моей персоны. Вот так просто вышло, и все. Со случайной девушкой. Видать, опыт сказывался. И глаз наметан. В итоге доехали мы без происшествий. Возле дома, где я жил, слава богу, один. Все парковочные места, как всегда, заняты. Расплатился с таксистом. Ещё раз поблагодарил и взял Машу на руки. Забавно, но сейчас впервые в жизни я собирался перенести девушку через порог дома. Пусти временного. Эта мысль была неожиданно приятной, хоть и стала некой точкой невозврата. Я понимал, что как только Маша окажется в моей постели, пусть и в таком состоянии, Пусть спящий, то все, как говорится, увиденное не развидеть. Но я был готов. Скорее всего. Когда я внес ее домой, разделся сам, попытался стянуть с нее платье. Она замычала, засопротивлялась, все еще находясь в плену своих грез. Это было испытание. Еще какое. Но как её искупать? От нас обоих разило куревым и алкоголем. Это было неприятно. Да и я никогда не позволял себе ложиться после клуба таким. В любом состоянии. Но Маше позволил. Только платье стащил, отправив стирку. Положил свою футболку рядом и написал записку. Мало ли, вдруг она проснётся раньше. Подготовил воду и таблетку. Усмехнулся. Как чертов принц, спасший бухую принцессу. Но ничего, думаю, утром все будет весело. В конце концов, мне еще сообщать девушке, что она теперь со мной встречается.